Глава 30. 168 часов. Антон. Прошла неделя с момента, как Сандра покинула мой дом. Неделя еды из контейнеров, семь дней непрекращающихся вопросов от Марка, когда она вернется, и 168 часов непрерывной тоски по ее глазам, губам, смеху. Я так по ней скучаю, но еще сильнее переживаю за ее эмоциональное и физическое здоровье. Я не бросился искать ее и силой тащить обратно только потому, что не хочу быть в ее глазах похожим на него. На урода, которого я посмел считать другом, которому жал руку и с которым проводил вечера вместо того, чтобы быть с ней дома, спорить на кухне, танцевать под русскую музыку, целоваться, заниматься сексом. Да, я хочу ее, но готов ждать хоть вечность, только бы она была рядом. После ее ухода я сразу позвонил Сэму и поручил ему провести оплату Сандре за весь срок действия договора. Она отработала примерно три месяца, договор был заключен на полгода, была бы моя воля, я бы и год оплатил. Но продление невозможно без ее согласия, а она никогда не согласится принять от меня помощь. Возможно, она даже попытается вернуть сумму, которую не отработала, но для этого ей придется встретиться со мной. И я снова ее увижу. Как так вышло, что всего за пару месяцев я так влип? Еще после Элли я понял, что если влюбляюсь, то сильно и очень надолго. В этот раз, возможно, навсегда. Наверное, это незакрытый гештальт, который тянется еще с детства. Желание иметь семью, стабильность и полную безопасность. Постоянство отношений стало моим главным приоритетом в жизни. Именно поэтому я так привязан к сыну. Он дает мне хоть какое-то ощущение дома. По пути на лёд затягиваю перчатки, чтобы сидели плотнее. Поэтому не вижу, кто уже вышел на арену. Но стоит мне поднять голову, как кровь бьет в виски. «Какого хрена?» Выкрикиваю я и несусь, как разъяренный бык на Джерси с ненавистной фамилией. «Соколов, ты чего?» Испуганно успевает спросить Стриженов, перед тем, как я валю Самсонова на лед. «Ты что, сука, здесь делаешь?» Успеваю нанести один удар по лицу гада, как меня тут же оттягивают две пары сильных рук. «Соколов, что на тебя нашло?» «Иди сюда, мразь, я убью тебя!» Аруя, не отдавая себе отчета, где нахожусь и чем это может для меня обернуться. «Угомоните его!» доносится разъяренный голос каллахана ублюдок только улыбается вытирая разбитый нос он знал что у меня будет такая реакция поэтому даже не сопротивлялся позволил ударить себя чтобы выставить себя жертвой тварь делаю еще одну попытку вырваться но словный купер сильнее сжимают мои руки сока успокойся ты чего пытается достучаться до меня макс но я не слышу и никого не вижу, кроме мрази, которую хочу закатать в лед прямо сейчас. Соколов, ко мне в кабинет! Адамс, проводи тренировку! Картер, на удивление, не говорит мне ни слова, с прищуром оценивая мой вид, кивает тренеру и переключается на команду. Он будто единственный, кто понял, что я не просто так накинулся на ублюдка. Парни выводят меня со льда. Все, отпустите, я сам! Фыркую я и вырываю руки, когда мы доходим до бортика. — Что это было? — спрашивает Мэтт, пока я вожусь с перчаткой. — Вы же были лучшими друзьями, радовались, как дети, что будете играть в одной команде. — Это было раньше. — буркую себе под нос. — Что он сделал? — Я оставляю вопрос без ответа, потому что вообще не уверен, должен ли об этом распространяться. Сандра бы этого не хотела. — Что это, мать твою, было? Ты совсем умом тронулся или свою значимость почувствовал? Так вот, скажу я тебе. «Никакие твои агенты и многомиллионные контракты не могут запретить мне вышвырнуть тебя из команды. Я за такое поведение выгоняю без разговоров, поэтому считай, что тебе еще повезло. Рассказывай!» Тренер уже минут двадцать орет и отчитывает меня. Пару раз он интересовался, что произошло, но я так и не смог ему признаться, после чего он вышел из себя, стал угрожать вылетом из команды и потребовал ответа снова. «Тренер, я не могу...» Виновато смотрю на свои руки, как мальчишка, которого загнали в угол. «Антон, я выкину тебя из команды, ты это понимаешь?» Уже спокойным тоном произносит Калахан. «А он останется». А вот тут он попал в цель. И я вскидываю на него яростный взгляд. «Так, суть я понял». Калахан отталкивается от стола и обходит его, приближаясь ко мне. Что он сделал, что ты, самый уравновешенный член нашей команды, взорвался, словно подожжённая петарда? Он должен сидеть в тюрьме. Выдавливаю я, снова не давая прямого ответа. За что? Тренер, это не моя тайна. Если не твоя, значит и не лезь в это дело. Вы не представляете, что он сделал. Я взрываюсь, пытаясь сбросить воспоминания той ночи. Каждый раз, как думаю об этом, мышцы наливаются свинцом, и мне хочется колотить стену или избить ублюдка Самсонова до полусмерти. Убил кого-то. Калахан наклоняется ближе. Почти. Покалечил? Я киваю. Поэтому срок его контракта подвинули на неделю. Я пожимаю плечами. Судя по всему, за эту неделю армия агентов Самсонова утрясала все последствия его поступка. Я был уверен, что он не выйдет из участка. Бормочу себе под нос. Калхан внимательно изучает меня взглядом. По плотно сжатой челюсти вижу, что мне удалось до него достучаться. Кого он покалечил, Антон? Тихо, даже сочувственно спрашивает, наклоняясь еще ближе. Я смотрю ему прямо в глаза, и он все понимает по моему взгляду, без единого слова. «Женщину?» Делаю едва уловимое движение головой, которое и кивком назвать нельзя. Так. Калахан глубоко вздыхает и возвращается за стол, скидывает бейсболку и начинает массировать переносицу. Антон, я хорошо отношусь к тебе, несмотря на то, что с твоим приходом количество стычек стало в разы больше. Сначала ваша семейная драма с Садамсом, теперь это... Я понимаю. Обреченно вставляю, готовясь к худшему исходу. Но ты результативный игрок, умеешь держать себя в руках, даже когда тебя откровенно провоцируют. Очевидно, произошедшее касается тебя лично. Поэтому я закрою глаза на данный инцидент, но пойти и выгнать Самсонова я не могу, основываясь только на твоих словах. Тренер, я не смогу с ним играть. Честно признаюсь, принимая все последствия своего поведения». Я даю тебе два дня, чтобы предоставить мне все необходимые доказательства. Сделай так, чтобы мне не пришлось идти к Джону и допытываться, какая история произошла с новым игроком. После этого ты выходишь на тренировку и показываешь свою лучшую игру или уходишь из клуба, если не готов работать. Спасибо, тренер. Все, исчезни с моих глаз. Я подрываюсь и покидаю кабинет тренера, пока он не передумал. Быстро переодеваюсь и спешу набрать Сэма. Что бы там ни придумали адвокаты Самсонова, я докажу его вину и посажу ублюдка за решетку.